Но вы слишком суровы к себе и к нам. Смотрите на это как на награду человеческой раси за миллионы лет борьбы. Ну, в некотором смысле я не участвовала в этой борьбе. В некотором смысле, сэр, мы все принимали участие, в некотором нет. Это, как вы обычно говорите, зависит от точки зрения. Но вы изменились. Боишься что? Да. Вы боитесь цинизма в себе. Именно этого. Некоторые могут подумать, что вы испугались. Пусть думают. Причина не в этом, лорд Джегет. И вообще, давайте прекратим этот разговор. Мои проблемы никого не касаются. Вы не правы, Амелия. Я виновник ваших проблем. Не могу возразить вам. Его голос был спокойным и только для её ушей. У меня тоже есть совесть, Амелия. Я делал всё это из чувства долга, слишком преувеличенного. Её губы приоткрылись, подбородок задрожал. Если бы я могла поверить в это, я примирилась бы с моей ситуацией. Тогда вы должны поверить в это. Лорд Джеггет. Amelia права. Нам наскучил весь этот неинтересный разговор. Железная орхидея подвинулась ближе к мужу. Лорд Джеггет приподнял шляпу. Возможно, мы сможем продолжить это позднее, Амели. У меня есть предложение, которое, наверное, обрадует вас. Не принимайте к сердцу, сказала она, наши дела. Джеррик хотел заговорить, но вдруг со всех сторон раздались душераздирающие звуки фанфар, и неестественно громкий искажённый голос герцога Квинского взорвал воздух: "Свадьбы начинаются". Они присоединились к толпе, двинувшися к забору Глава 27 Беседы и результаты Лучи солнца, пыльным разноцветием проникшие сквозь окна в сумрак собора, радужными разводами покрывали мраморный пол и дубовые сиденья, своды галереи и золочёные кафедры. Костюмы женихов, невест и приглашённых были экстравагантны, как никогда. Вечные граждане вечной планеты заполнили собор. Едва не самое важное лицо, епископ Тауэр, облаченный в одежды из красного и черного шелка, украшенный вплетениями белой тесьмы с величественной митрой на величественной голове, стоял на возвышении, приготовив руки для благословения вечных молодоженов. Трубный звук тысячи инструментов зазывал одной нотой в высокие двери. Затем внезапно наступила тишина, в которой отдавался эхом прежний звук. Епископ дал ему затихнуть и жестом пригласил сладкое мускатное око пройти к алтарю. Затем подошёл герцог Квинский, всё ещё в униформе, встал рядом со своей невестой, выбравшей всё белое для этой церемонии: волосы, брови, ресницы, губы, платье и сапожки. На алтарь был уже завален разнообразными голубыми и зелёными дарами. Джэрик, Амелия и железная орхидея наблюдали из галереи, как епископ Таур, придерживаясь церемонии, протянул герцогу Квинскому чёрный лук и одну стрелу, давая возможность жениху показать себя достойным этой женщины. Железная орхидея прошептала, что Амелия, наверное, знакома с ритуалом, и без сомнения ей не очень интересно, но она, орхидея, очень возбуждена. Епископ Тауэр сделал движение, и на основном алтаре появилось 20 пальм, стоящих одна за другой. Герцог Квинский положил стрелу на тетиву, натянутую её, и выстрелил в первую пальму.